Глава 32. Понедельник. Тот самый вечер. Когда мы с поля снова оказались на улице, то уже совсем стемнело и зажглись фонари. Снег повалил огромными пушистыми хлопьями. «Да, боюсь, мы всё-таки опоздаем». Созерцая медленно п о л з у щ е й по улице автомобили, резюмировала подруга. А потом с преувеличенным оптимизмом добавила. «Ничего, сначала все равно красная дорожка, а тебе по ней дефилировать не надо. К основной части мероприятия успеешь». Лишь когда села в машину, я заметила сообщение от Демьяна. Всего два слова. Но от них с д е л а л о с ь р а д о с т н о и б о л ь н о одновременно. Меня обуревали настолько сильные противоречивые эмоции, что я даже не заметила, как автомобиль тронулся с места. «Я должна изменить судьбу. Во что бы т ы ни с т а л а Или умереть вместе с Демьяном и Максом». Очнулась я только, когда машина съезжала с моста, и то потому, что полумно резко ударило по тормозам. Какой-то пешеход прямо перед нами решил перебежать дорогу. Дыхание перехватило. На мгновение я словно провалилась на шесть лет назад. Виск тормозов, удар, скрежет, звук битого стекла, истошный крик мамы. Надрывно дыша я вынырнула из воспоминаний. «Лина, ты как?» «Нормально», — хрипло отозвалась я. Во рту пересохло, я с трудом сглотнула о ставшую вязкой слюну. Вода есть? Поле п р о т я н у л а мне бутылку с минералкой. Я сделала пару глотков, прислушалась к себе. Удивительно, но я и правда чувствовала себя почти нормально. Признаться, боялась, что в автомобиле мне будет гораздо хуже. Видимо, всё дело в мотивации. Я так сильно хотела добраться до и к и н а к о н ц е р т н о г о комплекса, что страх перед транспортом отступил. Да и умереть я не боялась. Гораздо сильнее пугало, что я не смогу спасти Макса и Демьяна. «Скажи, во сколько обычно заканчивается Ивушка?» — спросила я. «Это непредсказуемо», — отозвалась Поля. Теперь она опасалась даже на миг отвести взгляд от проезжей части. «Официальная часть где-то в половину о д и н а есть ещё неофициальная?» «Конечно, фуршет, чествование победителей». Я кивнула. Значит, что-то случится под конец церемонии награждения или вскоре после неё. Полумна высадила меня на подземной парковке киноконцертного центра «Архангельская». «А домой как доберёшься? Может, тебя подождать?» «Что-нибудь придумаю». В ответ подруга многозначительно стрельнула глазами и заговорщицким шёпотом спросила. «Надеешься, значит, что Дэм подвезёт?» Пожала плечами, откровенно говоря, я вообще не была уверена, что увижу снова свой дом. А потом, вдруг поддавшись порыву, обняла поле. Уткнулась лицом ей в плечо. «Спасибо за всё», — прошептала я. «Ладно, хватит», — растерянно прошептала она. «А н то прическу испортишь, макияж поплывёт». «Не волнуйся, всё будет хорошо». Я резко отстранилась от п о л и и устремилась прочь. Мгновение слабости миновало. Сделав пару десятков шагов, я обернулась и помахала подруге. «Езжай домой, не задерживайся, будь осторожна». «Удачи!» Она послала мне воздушный поцелуй, села в машину и уехала. Я же в этот момент почувствовала себя чуточку легче. Всё же до последнего боялась, что ненароком изменю судьбу подруги, что её сердце тоже перестанет биться сегодня ночью. Услужливая девушка в строгом форменном платье проводила меня в зал. Когда я пробиралась к своему креслу в третьем ряду, на сцену как раз поднимались победители в номинации «Лучшая операторская работа». Основная часть церемонии началась полчаса назад. Опустившись на мягкое, обитое бархатом с и д е н ь е я тихонько выдохнула. Я всё-таки сделала это, добралась. А мгновением позже меня словно ледяной водой из ведра окатили. Ничего я не сделала. лишь доехала до концертного зала, в котором, предположительно, оборвутся жизни двух дорогих мне людей. Хуже того, что делать дальше, я не имела ни малейшего понятия. Посмотрела на экран смартфона. У меня оставалось чуть больше пары часов. Вдруг зал разразился дружными аплодисментами, победители номинации вернулись на свои места, а на сцену вышел Демьян Галин. И на некоторое время я выпала из реальности. Он сиял. Обаяние, харизма, отточенные движения и речь. Это был словно другой человек. Не мой сосед, не мой парень, а будто его близнец. Нет, даже двоюродный брат. Ибо внешность тоже изменилась, став еще более совершенной. Стилисты с визажистами не зря ели свой хлеб. Демьян действительно был звездой, самой яркой звездой на ночном небосводе. Прекрасной, удивительно близкой, в то же время недоступной. За эти дни мне удалось узнать другую грань его личности, ту, что скрывалась под хрустальной бронёй. Ту, которую видели очень немногие. Со мной Демьян не играл и не притворялся. Он был настоящим, я чувствовала. Высоким парнем в чёрном костюме, который сейчас сверкал на сцене и держал внимание всего зала, я бы могла любоваться часами. Но вряд ли рискнула бы с ним заговорить. Он выглядел слишком идеальным для человека. Демьяной, правда, очень подходили роли эльфов, ослепительно красивых демонов и прочих прекрасных сверхъестественных сущностей. Зал огласил ритмичный бой барабанов, на сцене в облаке дыма появились музыкальные исполнители. Я же, наконец, вернулась в реальность. Надо не слюни пускать на собственного парня, а понять, что происходит, так сказать, оценить обстановку. Сцену со своего места я видела прекрасно. но всё же она располагалась слишком далеко, чтобы сработал проклятый дар. Я не знала, изменился ли таймер смерти Демьяна. У девушки, которая провожала меня в з а л а охранников комплекса были обычные, не вызывающие особой тревоги показатели. Сколько осталось жить з р и т е л я м которые сидели передо мной или по бокам, я тоже не знала. Когда пробиралась к своему креслу, то не догадалась посмотреть на соседей или ряды сзади. По устоявшейся привычке я старательно отводила взор. чтобы случайно не считать информацию о чьей-то скорой гибели. Впервые в жизни я пожалела, что у моей способности имелись ограничения. Значение таймера смерти высвечивалось в области сердца. Чтобы я увидела его, человек должен находиться рядом со мной, притом лицом, вернее, грудью. Я чуть привстала и обернулась, пытаясь рассмотреть зрителей, которые сидели за мной. И тут же упала обратно, сползла в кресле в наивной попытке спрятаться. Это так сердце громко стучит. Или барабаны на сцене. Через ряд наискосок от меня сидели Макс и Ольга. В зале царил полумрак, со сцены на зрительские ряды падали причудливые блики. Но дядю и его невесту я не могла не узнать. В мою сторону они не смотрели, и, казалось, были всецело поглощены шоу. Чёрт, чёрт, чёрт! Вдруг Макс узнал меня, когда я пробиралась к своему креслу. Надо же было такому случиться, что наши места оказались так близко. Что за невезение. Впрочем, одну я успела заметить. Максу осталось жить всего час и пятьдесят семь минут. И я оказалась права в своих предположениях. Ольге тоже. Время не изменилось. Что-то должно произойти в двадцать три пятнадцать. Осторожно, прячась за спинкой, я продолжила рассматривать людей, сидящих сзади. п р у раз натыкалась на недоуменные взгляды, но большинство зрителей не обращали на меня внимания. Мне же было абсолютно все равно, насколько ненормально я сейчас выглядела. Стругие костюмы и красивые вечерние платья, блеск драгоценностей. Некоторые лица мне показались знакомы. Как ни была я далека от сферы шоу-бизнеса, но отдельных представителей индустрии невозможно было не узнать. Сразу за мной расположился крупный, э п о т а ж н о одетый парень с ярко-красной шевелюрой — Онегин. Всем, кто сидел на двух рядах позади меня, осталось жить меньше двух часов. Более того, их отчёт смерти оказался синхронизирован с точностью до минуты. От понимания масштаба и ужаса грядущей трагедии меня прошиб холодный пот. «Девушка, у вас что-то случилось?» «А, нет, ничего», — быстро ответила я, рассматривая соседа слева. Ухоженный пожилой господин, стариком этого седовласого ф р о н т а язык не поворачивался назвать. Кажется, это был известный телеведущий. И жить ему осталось тоже недолго. Тогда прошу, сидите спокойно. Не мешайте остальным. И так опоздали. Негромко не оборачиваясь, проворчала дородная женщина справа от меня. «Извините, не подскажете, а будет ли перерыв? Антракт?» — спросила я у пожилого господина. Через полчаса примерно. Перед объявлением победителей в главных номинациях. «Спасибо». Поблагодарила я и откинулась на спинку кресла. Прикрыла глаза, постаралась отрешиться от шоу. Чтобы попытаться предотвратить катастрофу, надо понять, что именно должно произойти. Стихийные бедствия я о т м и л а сразу. У нас не сейсмический район. Да и какие могут быть стихийные бедствия зимой в средней полосе? Значит, или п р о и с ш е с т в и е случайного характера, обрушение перекрытия, какой-нибудь взрыв газа, пожар, Быть может, самолет и метеорит рухнет прямо на этот зал. Или есть некий злоумышленник. Последний вариант, как бы парадоксально ни звучало, мне нравился больше. С человеком можно бороться, а траекторию падения астероида никак не изменить. Так что, прошу, пусть это будет какой-то безумец. Опять-таки, при пожаре, обрушении, отравлении сразу несколько десятков человек не могут погибнуть в течение одной минуты. То есть практически одновременно. У всех различная физическая форма, выносливость, сопротивляемость ядам. К мгновенной гибели толпы народа может привести разве что мощный взрыв. Я резко распахнула глаза и подскочила в кресле. Дородная дама справа что-то проворчала про неугомонную молодёжь, но я пропустила её слова мимо ушей. Теперь с определённой степенью вероятности я знала, что должно произойти. Более того, надеялась, что всё просчитала верно. «Пожалуйста, пусть где-то в зале спрятана тонна взрывчатки. Лишь бы не пришла беда с неба, которую никак не предотвратить. Что делать, я тоже знала. Решение было элементарным и лежало на поверхности. Я не супергероиня, у меня нет с в е р х с п о с о б н о с т е й или магического дара. Про бомбы тоже не знаю совершенно ничего. Кроме того, что они взрываются. Выход один. Надо вызвать полицию». Даже если я ошиблась, полицейские все обыщут, прервут церемонию награждения и эвакуируют всех из зала. Я нарушу планы злоумышленников, кем бы они ни были. Изменю судьбы людей. Во всяком случае, я надеялась на это. Объявили перерыв. Зажегся свет, и я, стараясь смешаться с толпой, устремилась к выходу из зала. До дверей оставалось не больше десяти шагов, когда меня кто-то схватил за локоть. Сердце ухнуло в пятки. Я медленно повернулась. И тут же облегчённо вздохнула. У меня за спиной стоял ни Макс, а незнакомый невысокий мужчина в ослепительно-белом костюме. Стрельцова? Вот уж, кого не ожидал здесь увидеть. Кивнула, всё ещё не понимая, что происходит. Хватка у незнакомца оказалась сильная и омерзительно липкая. «Вы кто? Отпустите меня!» «Геннадий Юрьевич Серафимов к вашим услугам!» Неприятно улыбнулся мужчина и, наконец, отпустил мою руку. «Серафим». Протянула я, растирая локоть. «Правильно, директор того самого агентства знаменитостей». Он патетично указал толстым пальцем в потолок, подчёркивая собственную значимость. «У меня к тебе серьёзный разговор, девочка. Не думай, что тебе сойдёт то...» «Геннадий Юрьевич, подождите, а разве не вы прислали мне приглашение?» Перебила я. Не то чтобы меня очень занимал этот вопрос, но все же казалось важным понять, кто и зачем пригласил меня на Ивушку. Выслушивать же п р е т е н з и й не было ни времени, ни желания. «Зачем мне это?» — вскинул брови Серафим. «Тогда мне не о чем с вами разговаривать». Я растянула г у б ы в улыбке и смешалась с толпой, которая вытекала из киноконцертного зала. Геннадий Юрьевич что-то кричал мне вслед, но в людском гомоне слов было не разобрать, да я особо и не прислушивалась. Раньше я не смогла бы находиться среди такого количества людей. Сходила бы с ума от тревоги, но сейчас меня обуяло странное спокойствие, а вместе с тем жажда действий. Директор агентства, как и остальные зрители первых рядов, оказался в числе смертников, которые должны погибнуть одновременно. Тем, кто сидел дальше от сцены, повезло больше. Но все равно я видела, что у многих срок жизни невелик. Несколько часов или дней. Видимо, скажутся последствия грядущей катастрофы. Зацепит взрывом, обрушится перекрытие, стены или что-то еще. Вероятно, стоило пройтись по залу и собрать больше информации, но я опасалась, что меня увидит Макс. Да и какая разница, если общая картина и так уже ясна? Эпицентр взрыва должен быть рядом со сценой или на ней. Часть зрителей устремилась в сторону уборных. Другие же принялись прохаживаться по просторному фойе, общаться и угощаться легкими закусками и напитками, которые поджидали на установленных здесь же столах. А я направилась по лестнице наверх, поднялась на два пролета, как раз на высоту потолка фойе. И оказалась в холле, все двери в котором были заперты. Ладно, и так сойдет, меня отсюда не видно и не слышно. Набрала номер 112. Дождалась, пока поднимут трубку и быстро, практически на одном дыхании сказала. Сегодня в 23.15 произойдет взрыв во время церемонии награждения в киноконцертном комплексе Архангельская. Бомба в зале. Рядом со сценой или на сцене. «Откуда вам известна эта информация?» — спросил оператор. «Я подслушала. Можете описать говоривших?» «Нет». «Но вы знаете точное время и место?» «Да, они обсуждали это между собой». «Они? Сколько их было?» «Двое, кажется». «Хорошо, назовите свое имя, год рождения, контактный номер телефона». Стрельцова Каролина Антоновна. Я быстро продиктовала свои данные, наблюдая, как по лестнице бегом поднимается Макс. Он меня всё-таки нашёл. «По возможности покиньте здание. Не предпринимайте никаких действий, чтобы обезвредить взрывное устройство. Сотрудники полиции уже выехали». Дядя выхватил телефон у меня из рук, но я успела нажать отбой. «Твою мать, Лина, ты что творишь?» — прорычал он. «Таким злым Макса я никогда не видела. Вызвала полицию. Это я заметил. Ты о с о з н а е ш ь последствия? Какой будет скандал? Не говоря уже о том, что ложный вызов — это статья. Он не ложный. «Алина?» Макс покачал головой. «Тебе надо лечиться. Я сейчас позвоню, постараюсь объяснить, что ты была не в себе, когда звонила, но...» «Полиция всё равно обязана приехать и проверить». «Ты понимаешь, какой будет ущерб, если из-за твоей выходки будет сорвано шоу? Это ведь прямой эфир. Сейчас перерыв из-за выпуска новостей, но всё рассчитано по минутам». «Если...» Я встретилась с Максом взглядом. Только допустим, что если я окажусь неправа и полиция ничего не найдет, вообще ничего не произойдет сегодня в 23.15, то я возьму на себя всю ответственность. Обещаю, я добровольно пойду к врачам, лягу в клинику, которую скажешь. Даже так. Он выглядел несколько обескураженным. То есть ты и правда веришь, что через. Макс посмотрел на наручные часы. Примерно полтора часа здесь все умрут. Не все, но многие. А ты сама. Если в этот момент буду находиться на своём месте, в зале тоже. Ты сошла с ума. Выдохнул Макс. С нарочитым безразличием я пожала плечами. Через полтора часа мы это узнаем. Корпорации слишком дорого обойдётся это знание. Вырвалось у дяди. а Я думала, ты за меня беспокоишься. Усмехнулась я. Конечно, беспокоюсь. Он взял меня за плечи и легонько встряхнул. но я не могу не учитывать репутационные и финансовые потери. Они будут колоссальными. Ты живёшь в своём замке и не знаешь, что творится вокруг. От меня же зависят люди, контракты, проекты. Сейчас из-за одного телефонного звонка всё может пойти прахом». Конечно же, Макс мне не верил. Он иначе смотрел на ситуацию, просчитывал риски в первую очередь как бизнесмен. Я понимала его, не обижалась. Но всё равно от его слов мне было горько. «Подожди полтора часа, прежде чем делать выводы», — попросила я. «А лучше возьми Ольгу и уезжай. Так вы точно не пострадаете». «Нет, даже не мечтай». Макс отступил на шаг резко взмахнул руками. «Я останусь, чтобы разгребать ту кашу, что ты заварила. Пойдём». Он взял меня под руку, увлек за собой вниз по лестнице. «Теперь молчи, что бы н е происходило. А то организаторы тебя на ленточке порвут». Когда мы спускались по последнему пролёту, и пространство фойе открылось перед нами во всей красе, то заметили необычайные оживления среди сотрудников местной службы безопасности. «Смотри!» — склонившись к моему уху, прошипел Макс. «Сейчас все по-быстрому проверят и убедятся, что тревога была ложной». «Дамы и господа!» — из динамиков раздался механический мужской голос. «Прошу всех немедленно проследовать к эвакуационным выходам». «Или нет?» — закончила фразу «дядя и я». «Да они просто действуют по инструкции. Если в полицию сообщили о бомбе, то обязаны провести эвакуацию». «Ты слышал когда-нибудь, чтобы прервали съёмки на мероприятии такого масштаба из-за ложного вызова? Что если местные безопасники уже убедились в реальности угрозы?» Макс неуверенно посмотрел на меня и покачал головой. Он всё ещё мне не верил. Тем временем собравшиеся в фойе звезды и представители элиты эвакуироваться не спешили. Гости начали шумно переговариваться, обсуждая о б ъ я в л е н и е Несколько человек громко-нервно засмеялись. «Это что, шутка?» — крикнул Онегин. «Или часть шоу?» — поддержал его кто-то. «Если это шутка, то не смешно», — объявила на весь зал п р е с т а р е л а е э с т р а д н о е дива. Собравшиеся дружно закивали, и никто не двинулся с места. Вновь из динамиков полилась речь, на этот раз живая. Женский голос едва заметно дрожал от волнения. «Прошу всех покинуть киноконцертный комплекс «Архангельская». У нас проблемы с электропитанием. Авария на подстанции. Скоро в здании выключится электричество. Прошу всех, для вашей же безопасности, сохраняя спокойствие, направиться к эвакуационным выходам. Следуйте указаниям сотрудников службы безопасности». Как только в нештатной ситуации будет разрешена, съёмки церемонии награждения продолжатся. «Электричество?» — переспросила я. «А что, должны были о бомбе объявить?» Вопросом на вопрос ответил Макс. «Пойдём, я должен найти Ольгу». «Подожди. Я выгнулась так, чтобы увидеть таймер смерти дяди». Удовлетворённо кивнула и улыбнулась. Он изменился. «Кто?» «Твой таймер смерти. Сегодня ты не умрёшь». Макс закатил глаза. «Конечно не умру, Лина, тише!» Прошипел он и бросил взгляд по сторонам, проверяя, не услышал ли кто-то мои слова. Семеня за Максом по фойе в сторону женской уборной, куда отлучилась Ольга, я чувствовала невероятный душевный подъем. Я проходила мимо людей, которые сидели рядом со мной в зале, и у всех изменились показатели таймера смерти. Они больше не были синхронизированы. Никто из зрителей теперь не умрет в ближайшие часы или дни. Я не знала, была бомба или нет. Но звонок в полицию действительно перевернул ситуацию. Я нарушила ход событий, изменила будущее, спасла несколько десятков, если не больше людей. А последствия? Я приму их, какими бы они ни были. Главное сейчас найти Демьяна и убедиться, что его судьба тоже изменилась. Вместе с Ольгой мы начали пробираться к выходу из здания. Макс крепко сжимал мою ладонь в своей, а другой рукой обнимал и поддерживал невесту. Мне показалось, что Ольга выглядела ещё более худощавой, чем при нашей первой встрече, и очень измождённой. Этот выход в свет явно дался ей нелегко. Эвакуация продвигалась крайне медленно. Безопасники пытались не допустить паники, а гости ворчали, ругались, многие откровенно скандалили. Кто-то хотел вернуться в зал, потому что оставил там сумочку из последней коллекции. Другие отказывались двинуться с места, пока им всё не объяснят. и почти все настаивали, что должны спуститься в гардероб и взять верхнюю одежду. Вскоре приехала полиция, и тогда дело пошло быстрее, хотя скандалистов всё ещё хватало. Собравшиеся на церемонию награждения люди не привыкли бояться стражей правопорядка. Наконец я, Макс и Ольга вышли на площадь, расположенную рядом с киноконцертным комплексом. И тут в полный рост встала ещё одна проблема — собственно, из-за которой многие зрители и отказывались покидать здание. Был поздний вечер, уже практически ночь. Конец ноября. Температура воздуха около нуля. С неба падали огромные хлопья снега. К внезапному снегопаду компания, обслуживающая киноконцертный комплекс, тоже оказалась не готова. Снег не успели убрать. И сейчас по сугробам на площади бродили безумно злые замёрзшие дамы и господа в ещё недавно роскошных вечерних туалетах. «Молчи, м просто молчи», — прошептал мне Макс. Он тоже видел эту картину и проникся. Дядя потянул меня за собой, но я не двинулась с места, вцепилась в ледяной поручень лестницы. В толпе, заполонившей площадь, выискивала того, без кого не могла жить. «Давайте не задерживаем остальных», — поторопил нас полицейский. «Одну секунду», — взмолилась я, пытаясь в тусклом свете фонарей отыскать знакомую высокую фигуру и белобрысую шевелюру, Быть может, Демьян ещё не успел выбраться из здания. Или артистов и персонал выводили куда-то в другое место. «Лина, пойдём», — потянул меня за собой Макс. А потом я увидела Демьяна Галина на другом конце площади. Вырвала руку из схватки дяди, откуда только силы взялись, и как на крыльях полетела к парню. Бежала, не замечая ни снежной каши под ногами, ни других людей. Важен был лишь Демьян. «Ты живой!» — в ы п а л и л а я, уткнувшись лицом ему в грудь. «Лина!» — услышал удивлённый голос у себя над ухом. «Что ты здесь делаешь?» Я не верила своему счастью. Не верила, что когда-то ещё обниму Демьяна. Увижу живым, что он проживёт теперь долго-долго. Будь благословенен, мой проклятый дар!»